Глава шестая Посидевший у Бояркиных, побеседовавши с Ираидой, направил Петр Степанович свой путь в Манефину-обитель. Отворил дверь с заднего крыльца, Марьюшка по синям бежит. Удивилась, встал на месте, как вкопанная. «Какими судьбами, Черные брови нахмурив и глазами сверкнув», спросила она у Петра Степановича. «Ну, что?» Вокруг себя озирая, шепотом спросил у нее Самоквасов. "Насчет чего?» Насчет Казанской-то что ли? тоже шепотом тоже чуть слышно промолвила Марюшка. Ну да, знает Матушка? Не знает, не ведает, ответила Марюшка. На Потапа Максимыча поворочено. С первоначала-то на моего пострела у них дома была. Знает, что с измольства с Васькой приятелем был. Опять же, видели его Бояркины, как он с Васькой пешком куда-то пошел. Потом говорила Матушка, ровно бы его, непутного, в городу видела». У феклиста трактирщика под окном, слышь, сидел. А тут по скорости, как стал Потап Максимыч своей басни плести, будто по его хотению то дело состряпалось, просеньку-то и толковать перестали. Где он, непутный? Что не привез с собой? Со старыми хозяевами дела он кончает. Нельзя ему теперь отлучиться, ответил Петр Степанович. А Флёнушка что? Ничего, спокойно промолвила Марюшка. Постригаться собирается. И я, глядя на нее. Прибавила главщица. Тоскует, слышь? Еще бы не тосковать. До кого не доведись. приток этой, этой жизни. Тут не то что встасковаться. Сбеситься можно, сердито заворчала Марюшка. Хуже тюрьмы. Прежде бывало, хоть на беседы сбегаешь, а теперь и туда след запал. Перепутал всех этот Васька московский посланник из-за каких-то там шутов архиереев. Матери ссорятся, грызутся, друг с дружкой не видаются и нам не велят. Удавиться так впору. Флюнушка и то, слышь, руки на себя начал было Петр Степанович. «Дурила!» — перебила его головщица. Хлебнула маленько, ну и пошумела. «Неужто в самом деле пить зачала?» — тоскливо спросил Петр Степанович. «А что ж не пить-то?» — на ответ ему Маришка. «С этакой-то тоски, с этакой муки, как иной раз не хлебнуть. Тебя бы посадить на наше место, и ты не стерпел бы, и тебе не под силу бы стало. Можно к матушке?» помолчав немножко спросил петр степанович спит отвечала марюшка к нам пока мест пойдем краль то твоя дома и взяв самоквасова за руку повела его по темным переходам распахнув дверь во фленушкиной горнице, втолкнула туда его а сама тихим смиренным шагом пошла в сторону фленушка сидела у стола какое то рукоделие лежало перед ней но она до него не дотрогивалась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 «Тебя кто звал? Смущать? Покоя не давать? Забыл, разве что навек мы с тобой распрощались?» «Фленушка!» — нежно молвил ей Петр Степанович, тихо взяв ее за руку. Гневно выдернула она руку. «Зачем я тебя спрашиваю? Зачем ты приехал сюда?» В сильном раздражении она говорила. «Баловаться по-прежнему? Куролесить? Не стану, не хочу, будет с тебя! Зачем же ты кажешь бесстыжие глаза свои мне?» Истомился по тебе я Фленушка. Со слезами в голосе заговорил Петр Степанович. «А как услышал, что и ты зачала тосковать, да к тому же еще прихварывать, таково мне кручинно стало, что не мог я стерпеть. Наспех собрался, лишь бы глазком взглянуть на тебя». «Ну, что же, взглянул? Видел меня?» Прищурясь и надменно улыбаясь, молвила флёнушка. «Ну и будет с тебя. Убирайся!» «Да что же это, флёнушка, что с тобою?» в изумлении спрашивал ее Петр Степанович и протянул было руки, чтобы охватить стройный гибкий стан ее «С глаз долой!» Увернувшись и топнув ногой, вскрикнула фленушка. «Прочь, чтобы я никогда тебя не видала!» «Что ты? Что ты, фленушка?» начал было Самоквасов, но ее уж не было. Стремительно кинулась она в спальню-боковушку. Не успел опомниться Петр Степанович, как она и на ключ заперлась. Раз, другой торкнулся. Ответа нет. «Флёнушка, флёнушка, выть на минуточку, пусти меня!» Но как ни молил, как ни просил, дверь не отворилась. Маленько погодя, Марьюшка вошла. «Встала, матушка, можно теперь к ней», — сказала она. «Что это с флёнушкой-то?» Убежала, заперлась. «Говорить не хочет со мной», — спрашивал у Петр Пётр Степанович. «Я что не знаешь ее, брюзгливым голосом она ответила. «Чудит». «Не выпила ли?» Мелькнуло в мыслях самоквасова недовольный и сумрачный пошел он к манефе с чего это она зачудила дорогой спросил головщицу как с чего досадливо и насмешливо ответила марюшка да на такую жизнь ангел с неба сойди и тот прости господи взбесится тоска слово не с кем молвить не с кем ни о чем посоветоваться не потужить не порадоваться опять же нудят ее выночество каждый божий день уговоры до да слезы до да ворчания как тут с ума не сойти посадить бы тебя на ее место петлю бы на шею накинул не тебе бы петр степанович попрёки ей делать да кто на такую печаль да на горе навел ее кто напустил на нее такую кручину подумай ка хорошенько на чьей душе лежит ее горькая жизнь нечто на моей сказал самоквасов останавливаясь перед кельей гумени «А то на чьей же? На куричьей, что ли?» Вскинув кверху голову, задорно промолвила Марюшка, указывая на наседку, что с дюжиной цыплят забрела в гумьянины кельи. «Шиш, боговы!» Тотчас же накинулась она на курячее племя, то в ладони похлопывая, то с шумом ширь передник распуская. «Расскажи ты мне, Марюшка, все, что знаешь ты, до тонкости. Улучи минуточку, сделай дружбу, приходи куда-нибудь потолковать со мной». Хоть на самое короткое время! Так молил головщицу, взволнованный речами ее Петр Степанович. И что вздумал, с досадой ответила Марюшка. Теперь не прежняя пора, разом подстерегут. началить то не тебя останут. И взялась было за скобку игуменьяной двери. Ступай к матушке, дожидается, молвила она Самоквасову. Постой! удерживая ее руку, сказал он. Шерстяной сарафан! Батистовый рукава, шелковый алый платок на голову, хочешь? Ну тебе с платками-то, огрызнулась Марюшка. Через неделю пришлю. А хочешь деньгами сейчас же получай, продолжал он. А много ли деньгами-то? Опустив глаза, тихо промолвила Марюшка. Двадцать рублев. Маловато, парень. Накинь еще красненькую, сказала Марюшка, бойко взглянув в глаза самоквасову. Ладно, сказал Петр Степанович, вынув деньги, подал их Марюшке. Поспешно спрятала она подарок под передником. «Теперь баловать с тобой мне некогда, да и нельзя. Не равно матушка выйдет», — сказала головщица. «Ты где пристал? У Бояркиных, что ли?» «У иконника», — ответил Петр Степанович. «Ну, парень, туда мне ходу нет», — молвила Марьюшка. «Вот что, зачнет темнеть? Приходи в Перелесок. Туда, где в прежние года со своей принцессой Соловьев слушал. Ждать тебя буду, и все расскажу».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 на скамейку, крытую цветным суконным полавошником. «Здоровье плохо, а о спасении един Господь ведает», слегка поникая головой и медленно опуская креповую наметку, молвила Манефа. И настало затем молчание. Только маятник стенных часов в тиши мерно постукивает. «Из Казани, что ли, Бог принес?» спросила наконец Манефа. «Нет, матушка, в Казани я с весны не бывал. «С весны не видал дома родительского. Да и что смотреть-то на него после дедушки? Сами извольте знать, каковы у нас с дядей дела пошли», отвечал Петр Степанович. «В Петербург, да в Москву ездил, а после того без малого месяца у Макария жить довелось». «Слышала, что у Макария давненько живешь, молвила Манефа. «В Петербурге-то бывший. Не слыхал ли чего полезного про наши обстоятельства?» «Ничего полезного не слыхал я, матушка».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 спросил манефа слава богу здоровы ответил петр степанович рада слышать что здоровы молвила манефа разговоров об наших трудных обстоятельствах у тебя с ними не было ли с дрябинами раза два разговаривал очень жалеют и по ихним словам невозможно беды отвести милосты не обещались не покинуть вас матушка сказал петр степанович спаси их, христос а что громовы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 Дураки, дескать, были у нас старики-то. Мы люди умные, ученые. Дедушка-то Василия Федуловича, гуслицким мужиком ведь был, капиталы под Москвой скопил немалые, и завещал своим детям, внукам и правнукам всячески и безотложно на вечные времена помогать нашим кирженским обителям. Не по дедушке Василий Федолович пошел, и нового стал духу. Иссякло в нем древнее благочестие. «У ты, у толсте, у шире, дабы Бога и честные обители во славу его сограждённые!» И как будто не непосильным трудом истомленная, низко наклонила она голову. «Нельзя было ему, матушка, никак невозможно заняться со мной», вступился был Пётр Степанович Загромова после короткого молчания. «Знаю, что некогда», быстро подняв голову и сверкая гневными очами, воскликнула Манефа. «Знаю, что беса надо было ему картами тешить. По порыве горячей запальчивости, говорила она. «В евангельские времена Иуда за серебряники Христа продал. Петербургские благодетели наши родехоньки в карты его проиграть. Только бы потешиться с министрами да сагемонами, сирич с прокунсулами да с каяфами. Что им Бог? В чести бы да в славе пожить. А Бог и душа? Наплевать им? Не постави им, Господи, во грех». Помолчав и немного успокоившись, тихим голосом прибавила разгневанная игуменья. Покрой, Господи, великим своим милосердием их прегрешения. Сохрани их, Господи, в вере своей праведной, святоотеческой. И набожно возвела очи на иконы. Василий Федулович в древнем благочестии тверд, матушка. И сам, и домашние, за верное могу вам доложить, сказал Самоквасов. Злобин еще тверже был, тихо склоняя голову и оправляя креповую наметку, ответил Манефа. Им одним держался Иргиз. Какую часовню-то на Вольске поставил он, как разукрасил ее, внес плащаницу дней царя Константина и матери его Елены. В Поповщицкой часовне, построенной в Вольске Злобиным, теперь Единоверческая церковь, есть старинная плащаница, купленная в Киеве женой Злобина, большой ревнительницей Раскола. На той плащанице XVI века. Есть греческая надпись имбическими стихами, не вполне сохранившаяся. Старообрядцы говорят, будто она устроена святым Митрофаном, первым цареградским патриархом, современником Константину Великому. Но при внимательном рассмотрении поврежденной и наклеенной на новый бархат надписи, оказывается, что слова «начальник старцев» – и игумен какого-либо греческого монастыря. в дни Константина, Елены и патриарха Константинопольского Митрофана не было еще ни плащаниц, ни службы в Великую субботу над плащеницей, ни такого шитья, нет и не было. В Византии был один патриарх Митрофан, современник Константину, но почему же плащаница не могла быть у патриарха Александрийского или Иерусалимского, носившего имя Митрофана в шестнадцатом столетии? «Ни богатству его счету, ни щедротом его не было сметы, а как сдружился он со знатными людьми, С министрами до да сенаторами погряз в греховных суетах. Исчез. И все прахом пошло. И шумом погибла память Злобина. Приказчик был у него, Сапожниковым прозывался. Отца его за пугачевский бунт в Малыковке повесили. Слобода Малыковка, ныне уездный город Вольск. Разжился и он в круг Злобина. Правдами и неправдами таково туго набил Машну что подобных ему богачей нет и не бывало. Великое и громко повсюду было имя его, а достатком счету не было. А когда и его отуманила мирская слава, когда и он охладил к святоотеческой вере и поступил на неправду в торговых делах, тогда хоть и с самыми великими людьми мира сего водился, но исчезе, якодым, и богатство его, как песок бурей вздымаемый, рассеялись. Так за суетных, Господь полагает им злая. Так он всесильный не злагает человека, егда возгордится. Исчезаша и погибаша за беззаконие. Всегда бывает так, любезный мой Петр Степанович, ежели кто веру отцов на славу мира сменяет. Верь ты мне, что ключ к богатству в старой вере, отступникам же от нее нищета и стыдение. Твердо помни это, Петр Степанович. «Скоро станешь ты своим капиталом владать, Скоро будешь на всей своей воле, Большого над тобой не будет, Не забывай же слов моих, Забудешь, до тяжких дней доживешь, Бдит бо, и не коснит Господь, Ненавидя беззакония. беззаконие, Злобиным, сапожниковым, громовым Не уподобься, Не ходи по широкой стезе ими проложенной, Во тьму кромешную она ведет, Там, в вечной жизни гиенно огненная, Здесь, на земле, посмеяние твоей памяти, вот что себе уготоваешь. Помни же, слово мое Матушка, да разве нет пользы древнему благочестию от того, что почтенные наши люди с сильными мирами знаются, возразил Петр Степанович. Сами же вы не раз мне говаривали, что христианство ими ото многих бед охраняется. Господь при чистыми устами своими повелел верным иметь не только чистоту голубину, но и мудрость змеину. Сказала она Тома Нефа. Ну и пусть их, наши рекомы и столпы правоверия носят мудрость змеину, то на пользу христианства. Да сами-то змеями-губителями зачем делаются? Прибывали бы в незлобе и чистоте глубиной. Так нет. Вникни, друг, в слова мои. Мудрость в них. Не моя мудрость, а Господня и Отец святых завещания. Ими заповеданное слово говорю тебе. Не мне верь. «Святых отцов послушай!» И низко опустила на лицо наметку. Замолчал Самоквасов. Немного времени спросила у него Манефа. «Как теперь с дядюшкой-то, с Тимофеем-то Гордеичем?» «По судам дело наше пошло», — отвечал Петр Степанович. «Обнадеживают, что скоро покончит. По осени надо будет свое получить». «Дай тебе, Господи», — молвила Манефа. «Будешь богат, не забудь, сира, нища и убога».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 племянница добродушной Веренеи, что прежде помогала тетке киларничить. Теперь в игумениных комнатах она прислуживала. Манефа велела ей самовар собрать и приготовить, что следует к чаю. «Пали до нас и о тебе, друг мой, недобрые вести. Будто и ты мирской славой стал соблазняться», начала Манефа, только что успела выйти келейнице. «Потому-то я тебе по духовной любви и говорила так насчет Громова, да злобина».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 Добро сотвори благочестивцу, и обрящиши воздаяние още не от него, то от вышнего. Дашь благочестиву, и не заступай грешника. Добро сотвори смиренному, и не дашь нечестивому. Возбрани хлебы твоя, и не дашь ему. Понял? Сираха. Глава двенадцатая, стих с первого по пятый. Сиротки ведь они, матушка, пить, есть тоже хотят. Одним подаянием только и живут промолвил на то Петр Степанович. «То прежде всего помни, что они не кониане, что от них благодать отнята. Безблагодатны они!» — резко возвысила голос Манефа. «Разве ты ихнего стада? Свою крышу, друг мой, чини, а сквозь чужую тебя не замочит. А своих потужи, своим помощь яви, и будет то угодно перед Господом. Пойдет твоей душе во спасенье. оглянись вокруг себя». Посмотри, сколь много сирых и нищих из наших, древле православных христиан. Есть кому подать, есть кому милость явить. Ну, будет началить тебя довольно. Долго ли у нас прогостишь?» «Не знаю, как вам сказать, матушка», — отвечал Самоквасов. «Признаться, долго-то заживаться мне некогда, в Казань дела призывают». «Лучше бы вам миролюбно как-нибудь с дядей-то покончить», — думчиво промолвила Манефа. Что хорошего под иноверный суд идти? Выбрать бы обоим кого-нибудь из наших христиан и положиться бы во всем на его решение. Дело-то было бы гораздо праведнее. Самому мне матушка так хотелось сделать. Да что же я могу, сказал Самоквасов. Дядя никаких моих слов не принимает. Одно себе заладил. Не дам ни гроша. И не внимает ничьим советам. Ничьих разговоров не слушает. Сам от ты говорил с ним? Помолчавший маленько спросил Манефа. Но глаза не пущает меня, ответил Петр Степанович. Признаться, от того больше и уехал я из Казани. В тягость стала жить в одном с ним дому, а на квартиру съехать роду нашему будет зазорно. Оттого странствую, в Петербурге пожил, в Москве погостил, у Макария. Теперь вот ваши места посетить вздумал. Злобности вражда ближних Господу противны, учительно сказала Манефа. Устами царя Давыда он вещает. Все, что добро или что красно, но еже жить и братья вкупе. Очень-то дядя не протився. Пред лицом седого восстании и почти лицо старче. Он ведь тебе кровный, дядя родной. Что-нибудь попусти в чем-нибудь оступи. На все я был согласен, матушка, на все! молвил на те слова Самаквасов. Все, что мог, уступал. Чужие дивились даже. А ему все хочется без рубашки меня со двора долой. «Сами посудите, матушка. Капитал, ответь, у нас не раздельный. Он один брат, от другого брата я один. А он что предлагает?» из за всего я отдай ему половину, а другую дели поровну девяти его сыновьям да дочерям, десятому мне. На что же это похоже? Что это за татарский закон? Двадцатую долю дает. Да и тут, наверное, можно сказать, обсчитает. Шел я вот на какую мировую. Бери себе половину, а другую дели пополам». «Одну часть мне, другую его детям. Так нет, не хочет, все ему мало. Еще меня же неподобными словами обзывает. Каково же мне терпеть это? Хочется дяде ободрать меня ровно липочку». «Мудрёные дела, мудрёные», — покачивая головой, проговорила Манефа, и, выславши вошедшую было Евдокию киленницу стала сама угощать самоквасово чаем, а перед тем, как водится, водочкой, модерцей и всякого рода солеными и сладкими закусками тап Максимыч, как в своем здоровье, спросил Самоквасов после короткого молчания. Здоров, сухо и нехотя, ответила Манефа. Как ни старался Петр Степанович свести речь на семейство Чепурина, не удалось ему. Видимо, уклонялась Манефа от неприятного разговора и все расспрашивала про свою казначею Таифу, видел ли он ее Макарья, исправилась ли она делами, не говорила ли, когда домой собирается. Завел Петр Степанович про речь, Спросил у манефы, отчего ее не видно, и правду ли ему сказывали, будто здоровьем она стала небогата. Быстрым взором окинула игуменья Петра Степановича, сжала губы и, торопливо поправив наметку, медленно, тихо сказала. «В своем месте, надо думать, сидит, не то в иную обитель ушла, на здоровье точно что стала почасту жаловаться, да это минит». И тотчас свела разговор на предстоящее переселение в город. Места куплены, лес заготовлен, стройка началась, под крышу вывели, скоро зачнут и тесом крыть, говорила Манефа. Думала осенью перебраться, да хлопоты задержали. Дела. Бог даст, видно, уж по весне придется перевозиться, ежели Господь веку продлит. А тем временем и решение насчет наших обстоятельств повернее узнаем. Немало времени сидел Петр у Манефы. Прежде бывало в ее келье то фленушка с Марьюшкой, то из матерей кто-нибудь сидит. Теперь никого. Даже Евдокея келейница поставивши на стол самовар, хоть бы раз потом заглянула. Никогда так прежде не важивалась. На прощание Манефа еще раз поблагодарила Самоквасова за его приношение, но в гости не звала, как бывало прежде. Простилась сухо, холодно, тоже не по-прежнему. Зашел было снова к фленушке Петр Степанович, но ее горницы были заперты, даже оконные ставни закрыты.